Глава 5. Межрайонная трасса. Летать здесь особенно приятно. Уродливые грузовые контейнеры прячутся на ночь по подземным гаражам. Огни на обочинах гаснут. Если не включать приборы ночного видения, шоссе похоже на полноводную реку. Не ту, от которой осталось высохшее русло, да мазутная топь под набережной на южной окраине периметра, На настоящую, живую, незагаженную и не убитую ещё реку. Славка пристроился рядом на кухонной табуретке. Сидели локоть к локтю. Старенький разборный 30-дюймовый LCD-монитор честно делила контроль линия. Каждому по 15 дюймов. Что ж, говорят, были времена, и такое считалось роскошью. На левой части экрана – картинка с мобильной камеры Дениса. На правой – с камеры Славки. Двойная нагрузка на машину. При таком раскладе неизбежны кратковременные залипания. Но Славка, казалось, не испытывал дискомфорта. Парное удаленное соединение. Подумаешь. Непривычные особенности чужого компа? Ерунда. Славка не реагировал ни на прыгающий курсор старой норовистой мыши, ни на западание клавиш разбитой клавиатуры. Славка радовался выключенному гостеприимству и не роптал. Пустая, не души остановка. Мини-крепость, обставленная бетонными плитами. Та самая. Денис притормозил камеру. Вот здесь сегодня был пятачок. Мобильный подпольный базарчик, где при желании и больших деньгах можно купить все. Ну, кроме, пожалуй, оружия. Пятачковая мафия хоть и платит дань группировщикам, но сама по себе относительно безобидна. Так, торгаши. Днем в остановочной толчее торговля из-под полы шла под самым носом у милзводовцев, под стволами БГМ. Не наглость это, а хитрость. Власти редко прочесывают облавами охраняемые участки, а завтра пятачок объявится где-нибудь в другом месте. Где именно? Информация об этом появится в локальной компьютерной сети лишь под утро, разумеется, в зашифрованном виде. Сложный бизнес, зато и отследить кочующие черные рынки почти невозможно. Мобильная камера двигалась вдоль трассы, меняя на переходных стыках направляющие тросы, поворачивая то вправо, то влево, с одной стороны шоссе с другой, посередке. Контрабандная видеокарта не подвела. Не фонтан, конечно, с полетевшей не сравнить, но дает вполне приемлемую картинку при средненьком разрешении. А главное, пашет, как проклятая в режиме двойной нагрузки. Не сбоит по-крупному, не глючит. Обнадеживающий признак. Долго протянет. До официального апгрейда оставалось еще года полтора, а на убитой машине рейтинг и баллы не наработаешь. В общем, чем ждать милости от тех техслужбы наружного наблюдения, проще купить железо на пятачке. Благо, работа следака оплачивается пока более, чем сносно». Денис вернул с трассы. «Недалеко совсем, но на экране теперь грязные непролазные улицы и переулки. То проносятся с бешеной скоростью, то ползут медленно, метр за метром». Денис предпочитал бессистемно чередовать темп обследования сектора. Так, тем, кто внизу, труднее вычислить маршрут мобильной камеры. Те, кто внизу. Орги внизу, их много. И их нужно искать. А чтобы использовать мобильную мини-камеру с максимальной эффективностью, ее оператор должен располагаться в самом центре наблюдаемого сектора. В змеином гнезде. Вот и получается, казаки-разбойники. Операторы наружки по ночам ищут группировщиков. А те отслеживают операторов. Круглосуточно. Силы неравные, но проколов, по крайней мере, в их районе не было. До случая с Игорьком. Снова трасса. Стандартная операция. Облёт границ сектора наблюдения. Дальше свободный поиск по случайному маршруту. Пока всё тихо. Но межрайонная трасса и её окрестности вообще тихое место. Самое интересное обычно происходит вдали от главного шоссе города. В каменных джунглях окраинных жилых кварталов. Денису везло на крупные группы оргов. Как-то за одно дежурство он обнаружил сдюжину таких отрядов. Бедняга Игорь, едва-едва выполнявший минимальный операторский план, не мог поверить в такую удачу. Вот только какой прок от подобных достижений? Периметр давно не реагирует на сообщения следаков. А это тревожный симптом. Если вертушка не несется по вызову, не наводит хотя бы видимость порядка в кижащем группировщиками районе, значит, где-то дела обстоят еще хуже. Добрая старая камера класса «Летящий глаз» перескочила еще один переходный стык. Повернула. Теперь работа шла в автоматическом режиме. Денис убрал руки с клавиатуры. Откинулся на спинку кресла. Фиксировать мелкие детали, пока нет необходимости. Обычный предтрассовый квартал. Типовые 12 и 16 этажки, безлюдная улица. Тут редко происходят вещи, достойные внимания следака. Впрочем, движение? Точно. Там вон, у обшарпанного, исписанного нецензурным граффити подъезда. Вряд ли что-то стоящее, но проверить не мешало бы. Левой рукой Денис коснулся клавиш. Правая легла на манипулятор. Камера зависла над подозрительным подъездом вцепилась в направляющий трос захвата фала удлинителя. Сопля. Так в шутку называли между собой операторы эту жесткую струну, которая позволяет летящему глазу спускаться почти до самой земли. Еще команда. С тихим жужжанием камера скользнула под прикрытие глухих лоджий. Денис никогда не опускал камеру на всю длину фала. Чем ниже, тем больше вероятность быть обнаруженным. Он повесил глаз где-то на уровне восьмого-девятого этажа. Лучше уж выжать все, что можно из старенького зум-объектива. Секунда ушла на фиксацию вращающейся камеры. Потом панорамная съемка. Наезд. Поворот. Еще наезд. На этот раз максимальный. Ага, вот и источник движения. Группа из пяти человек. Волки. Прячутся в тени. Все в масках. В вязаных шапочках, закатанных под подбородок. И с прорезями для глаз. Все в грязно-сером защитном камуфляже цвета бетона, земли и асфальта. Такой нигде не купишь. Такой нужно долго варить самому. В вонючем чане на кухне. Из старой ненужной одежды. С красящими приправами. Зато в таком легко раствориться в ночных улицах Ростовска. У каждого по заточной арматурине. В руках. И за поясами. Большего, увы, различить нельзя. А расслышать тоже. Переговаривались группировщики негромко. Под объективный микрофон улавливал лишь неразборчивое шипение. «Спуститься еще ниже?» «Опасно. Слишком уж настороженно для ночных хозяев города вели себя эти ребята. Орги за малым не шугались в собственной тени. Странно, странно. Кто бы это мог быть такой пугливый? Может, имитаторы? Сумасшедшие любители острых ощущений. Денис слышал о таких психах не раз, но не особенно верил в их существование». Какой дурак станет развлечением ради выходить на ночные улицы и ловить сомнительный адреналиновый кайф? Да не бывает такого. Не бывает. Имитаторы – это всего лишь очередная городская легенда. Вроде страшилок о катафалке призраки и заброшенного старого кладбища. Или о подземных бомжах-мутантах. А люди в камуфляже и масках уже двигались вдоль стен. Гуськом. Быстро и скрытно. «Летать на сопли неудобно, да и опасно, можно потерять глаз». Пришлось сначала поднять камеру, потом гнать с ускорением. Денис настиг таинственную пятерку возле сектора Игорька. слов у тебя есть что-нибудь?» спросил Денис, не отрываясь от своей половины экрана. «Нихрена, пустые улицы, даже пьяных одиночек не вижу, странно все это». «Действительно странно». Сектор наблюдения у Славика не то чтобы уж очень оживленный, но активности там хватает. Пять крупных групп за дежурство – это неписанный ткачевский стандарт. На мелочи он не разменивается вообще. Его вот тяна – полный ноль за два часа наблюдения. «А как у тебя день?» «Сел на хвост пятерым хмырям, преследую». «Пятерым? Всего-то?» Славка еще рассчитывает на добычу посолиднее. «Ну-ну». Обнаруженные нарушители комендантского часа не останавливались. Камера Дениса не отставала, выделывая замысловатые зигзаги по сетке натянутых проводов. Направляющие тросы этого не шоссе межрайонной трассы. Секундное мельтешение на экране означало пересечение границы сектора. Летящий глаз входил в зону ответственности Игоря. Что ж, пока периметр не пришлет замену погибшему следаку, придется приглядеть за бесхозной территорией. славик я у «Веду цель. Может, спотаешься пока на мой участок? Присмотришь?» «Ага. Нашел дурака. Ты там, небось, уже все прошуровал, а мне баллы нужны. Лучше загляну в сектор Влада. Спорю, на ком с монитором нашему падшему трезвеннику сейчас не до работы». «Ладно. Но тогда уж возьми на себя и Юлькину территорию. Юла, наверное, развлекается сейчас со своим дружком, и работница из нее сегодня...» «А возьму?» Угрюмо отозвался Славка. На Славкиной половине экрана улицы мелькали со скоростью взбесившегося калейдоскопа. Несколько ночей в таком темпе, и ткачу придется уезжать от нервного срыва на колесах, если не потребуется чего покрепче. на выползайте, выползайте, шакалы паршивые, мать вашу! Где же вы, гаденыши, где они, день?» «Сам удивляюсь». Денис запустил летящий глаз на панорамный обзор местности. «Глухо». Я, кроме этих пятерых, тоже никого не вижу. вся еще тратишь время на мелочь? Брось. Не могу. Интуиция, понимаешь? А -а, а а пятерка в камуфляже и масках уже подходила к... Знакомый дом. Знакомый двор. Колодец в двадцать этажей. Здесь жил, здесь работал и здесь погиб Игорь. Ураги скользнули подворотную арку. Денис загнал камеру на крышу высотки. о о, -о. Асфальта не видать. Сплошь серая пятнистая человеческая масса. Маски, камуфляж, камуфляж, маски. И все шевелится, ворочается. Центром людского шевеления был подъезд с треснувшим козырьком. Подъезд Игоря, между прочим. Никогда еще на памяти Дениса нарушители комендантского часа не собирались в таком количестве. И никогда еще не возвращались на место удачно проведенных операций. А вчерашнее убийство Игоря, без сомнения, большая удача оргов. Впрочем, обнаружить группировщиков здесь, в закрытом дворике, камерам наружки непросто. А местные обыватели, под окнами которых проходит ночное сборище, поднимать тревогу, конечно же, не станут. Обыватели они ведь не самоубийцы. Ну, стукнет кто-то сейчас в периметр. Ну, прилетит вертушка. Если прилетит. И что? Дураку ясно. Москит постарается уничтожить противника наверняка. То есть вместе с прикрытием, каковым в подобных ситуациях становятся жилые дома. А если не наверняка, если уцелеют дома, то уцелеют и группировщики. И уж после обстрела вырежут весь двор. Поголовно. В этом можно не сомневаться. Жильцы высотного колодца все понимали и ждали, затаившись в темных квартирах. Молча ждали. Тихо. Как мыши. От орговых отделяли глухие шторы света маскировки. Первобытный человек закрывал глаза и уши, прячась от опасности. Современный закрывает окна, надеется на спасительную иллюзию. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так же тихо и спокойно было здесь, когда убивали Игоря. Никто не позвонил, не сообщил в периметр. Вот так и живем. Власть давно не верит в сознательность горожан. Каждую ночь оставляем их на произвол судьбы. Власть предпочитает кормить службу наружного наблюдения. Вот, если бы еще москит прилетал, когда нужно и куда нужно». «Ни хрена себе!» Хрипло выдавил Славка. Ткач оторвался, наконец, от своей половины экрана. Глянул на Денисову. «Да ведь это же сходка! Целая сходка день, настоящая!» Денис не слушал. Он уже набивал запрос для центра управления. Пальцы стучали по клавишам. «Гриф «Срочно – срочно!» «Нет, не так!» Слишком часто операторы пользовались этим грифом. Ребята из периметра, наверное, привыкли. А сейчас ситуация из ряда вон. Вот если допустить случайную ошибку повтора, Денис ошибся. Получилось срочно-срочно. Уж на это того прави должны отреагировать. Информационная часть сообщения состояла из максимально допустимого лексического объема. Ровно 10 слов. не больше, не меньше. Сходка. Количество нарушителей выше высшего. Возможно, все волки. Нужен вертолет. Вместе с текстом в периметр ушли снимки. Немного. Столько, сколько положено по служебному трафику. Зато какие. Двор-колодец. Внутри киш мя -ки группировщики. Только идиот не воспользуется таким шансом. За один раз очистить от ночной мрази целый район. Выбить, если не всех волков, то, по крайней мере, костяк группировки. И завалить кучу народа из высоток мелькнуло в голове неприятное шустрая мыслишка. Скребанули где-то внутри коготки невидимой кошки. Того самого народа, что притворялся спящим, пока орги убивали Игорька. Напомнил себе Денис. И шуганул паршивого кошака. Победа над оргами – первая, серьезная, настоящая за годы поражений. Разве оно того не стоит? Не стоит, не стоит, не стоит. Или все же? Денис тряхнул головой. Ну, скорее же. В правом нижнем углу экрана помигивала коммуникационная иконка связи с периметром. Казалось, пульсация пустой иконки затянулась навечно. Казалось, комп завис от напряжения, передавшегося машине от оператора. Казалось, само время остановилось. Но на самом деле все было иначе. Проще. Центр управления наружки медлил с ответом. Центр молчал непозволительно долго. Одну секунду, две, три... После пятой секунды Денис не выдержал. «Если вертолет не появится...» Начал он, но сигнал входящего сообщения сбил с мысли. Пришел ответ. Вертолет в ту ночь так не появился.